Звонок по предоплате Когда на дачах пьют вечерний чай, Туман вздувает паруса комарии, И ночь, гитарой брякнув невзначай, Молочной мглой стоит в Иван-дамарье. Тогда ночной фиалкой пахнет все, Лита и лица, мысли, каждый случай, Который в прошлом может быть спасен И в будущем из рук судьбы. Получен. Борис Пастернак Жаркое время лета я проводил на даче. Я жил там, будто внутри чеховской пьесы. Зной останавливал движение ветра. Жар солнца, а не движение воздуха, перебирал сухие цветы в кувшине на веранде. На такой веранде должен был бы появиться Гаев, приехавший из города с коробкой анчоусов и ветеринар астров, возвращающийся с визитов по новорусским дачам в окрестности. Но они существовали только в моем воображении. Один я курил на веранде толстую сигару, которую выиграл в птижо. Летний зной на даче, арбуз, канатье — все это вернулось в мир, будто предвестником больших катаклизмов». Эти жаркие дни должны были предварять войны и революции, и скоро другие люди застучатся погами по доскам террасы. Но поскольку поделать с этим ничего нельзя, можно расслабиться, смотреть, как сквозняк уносит дым, и сидеть в прохладе. Но тут раздался звонок, который выдернул меня из безмятежного мира. Такой звонок, по которому нужно одеться, обуться и спешить на первую же электричку в город. Это был Александр Васильевич. Он трубил общий сбор, но не медным звуком походного горна, а тихим голосом повелителя нашей небольшой компании. Тем же вечером Александр Васильевич привел нас на бульвар, где мы расселись на длинной скамейке. Кругом стоял неумолчный грохот строительной техники. Место для встречи он придумал удивительно неприятное. Москва была накрыта ночью, как кастрюля крышкой. Вокруг жара и духота — а по обе стороны бульвара, в свете фонарей, копошились строительные рабочие. «Время сейчас непростое, тревожное». Александр Васильевич начал, как всегда, с установочной мантры. «В городе что-то затевается, а мы не можем понять, что. Вот ты понимаешь, что может произойти?» И он ткнул пальцем в меня. «Я ровно ничего не понимал и ощущал только тревогу, исходящую от моих товарищей». Но у нас всегда тревожно. Как навалится август, так тревожно. Все ждут, что отменят деньги, начнутся кровопролития или утонет что-нибудь. В детстве, в силу семейных обстоятельств, я провел позднюю осень, два самых скучных месяца в моей жизни, в украинской деревне. В шесть лет мало что запоминаешь, кроме запахов и цвета. В эту деревню, такую же маленькую, как и я тогда, приехал специально обученный человек, чтобы резать свиней. Их забивали перед зимой, нагулявших жир за лето. Для этого приглашали специального человека, потому что кровавая работа деревенским старухам была не под силу. Специальный человек приехал вечером откуда-то из-за леса со своими инструментами. Он расположился на ночлег, чтобы отдохнуть перед рабочим днем. В этот момент его почуяли все свиньи деревни и начали визжать». Они визжали полночи, не видя свою смерть, но зная, что она где-то рядом. От нее не скрыться, у нее нет лица, пока она еще спит на широкой лавке. Но чемоданчик с ее страшными орудиями уже стоит в синях под вешалкой. Сейчас товарищи мои, нет, не визжали, но были до крайности встревожены. Мое дело — сторона, а они давно занимались своими странными и тайными делами — Дергали за нити внутри огромного города, и эти нити отзывались звоном и грохотом, будто сигнальные веревки в старой повести о Тимуровцах. Александр Васильевич только трогал невидимую нить, а где-нибудь во Внуково начиналось движение, срывались с места люди, и начиналась тайная работа. Или товарищ мой Петя уезжал куда-то влюблено на поля фильтрации, а все, что он делал там трясло гигантскую паутину связей, и Александр Васильевич был в курсе всего, что происходило в поселке канализационных рабочих, да и во всех поселках на всех улицах. Они занимались равновесием, понимай как хочешь это слово. Александр Васильевич говорил, что связь — самое главное в любом деле. Приехал куда — обеспечь связь. «Самая страшная потеря управления, и настоящий командир должен всегда знать, кто из подчиненных где находится, а потом уж все остальное». В этот момент сам он был похож на седого командира, все из той же советской книги о тимуровцах. «Учет и контроль, ну и связь, конечно. Я был сбоку припеку, человек случайный, меня ценили за то, что я с ними прятал свою болтливость в карман». Ты занимаешься историей архитектуры, вот там и болтай. Пиши про свои памятники, дома и мосты, парки и скверы. А вот как начинаются наши дела, стой с краю. Если что, поможешь, подашь ключи. Эта метафора мне всегда нравилась. Но руками ничего не трогай. Но сейчас эти могущественные друзья были явно в недоумении. «А вы спрашивали у лесничих». Александр Васильевич уже задавал этот вопрос, но сейчас он спрашивал всех, как капитан сборной команды по отгадыванию телевизионных загадок. У лесничих спрашивали, спрашивали у метеорологов, отрядили человека к птицелову, что жил у себя на даче и круглый день болтал с птицами. И все спрошенные говорили, что все по-прежнему, но явно что-то произойдет. Так набухает гроза, когда в небе еще нет ни одного облачка, но небо давит и давит сильнее». «То предупрежден, тот вооружен», — говорил Александр Васильевич. «Не нужно предотвращать перемены. Нам нужно быть к ним готовыми. Вот и все». Разговор гулял по кругу, и я понял, зачем меня пригласили. Мои друзья надеялись, что я скажу какую-то глупость, и она, прыгая по склону, как легкий камушек, вызовет лавину смыслов. Тогда они догадаются, что делать». Но мне ничего на ум не шло, и я просто, чтобы сказать что-то, возмутился. «Ну зачем мы тут сидим? Грохот, жара, пахнет пиленным гранитом. Может, в офис вернемся?» Петя посмотрел на меня с жалостью. «Так и хорошо, что грохот, что народу много. Когда мы в офисе засядем, со стороны будет хорошо видно, как мы напряженно думаем. А тут эмоций столько...» Я посмотрел в сторону. На дальней от нас лавочке обнималась немолодая пара, не обращая внимания на работающую технику. Петя перехватил мой взгляд и ухмыльнулся. «Видел бы ты, как от них фонит!» Но это мог видеть Петя, а я видел только любовников в возрасте, скрывающихся, видимо, от своих семей. Те, кому есть куда пойти, не сидят на бульваре. Никто ничего не увидит, а в офисе кондиционер, даже слишком сильный кондиционер». Там холодно, как на кладбище. Все регулируется. Ишь, как на кладбище. Петя отвернулся. На кладбище? Вдруг прошелестел Александр Васильевич. У кладбищенских спрашивали? Оказалось, что спрашивали, но какая-то мысль зацепилась за Александра Васильевича, и он аккуратно искал ее, как любовник, осматривающий свой пиджак, прежде чем вернуться домой. Нет ли на нем чужого волоса? «И если есть, где он?» «Точно!» — голос отца командира прояснился. «Нужно сходить к Ивану Терентьевичу!» «К Ивану Терентьевичу!» — Петя хлопнул себя по лбу. «Как это я раньше не догадался!» «Правда, звонки сейчас подорожали!» Александр Васильевич посмотрел на него так, что Петя засуетился. «Подорожали, так подорожали. Житейское дело. Экономить не будем!» Я ничего не понимал, но сидел, наливаясь гордостью. «А говорить, кто будет?» — не унимался Петя. «Мне нельзя, я в этом году уже звонил». «Вот он и будет», — сказал Александр Васильевич, и все посмотрели на меня. «Езжайте прямо сейчас, только квитанцию оплатите». Петя довольно долго выбирался на своей черной страшной машине из черного причерного двора. Выезд был закрыт шлагбаумом. И Петя производил над полосатой палкой, украшенной фонариками, магические пассы, ожидая, что она покорится. Шлагбаум не покорялся, и Александр Васильевич покинул нас, торопясь по своим срочным тайным делам. Наконец бело-красный стержень метнулся вверх, и Петя медленно вывел машину на сузившийся бульвар. Ты, главное, не пугайся, сразу сказал он. Мы сейчас поедем на кладбище. А что мне пугаться? «На кладбище? Милое дело. Всегда хожу на кладбище по ночам. Там мертвые с косами стоят. Там...» «Ты, пожалуйста, не остри! Тут дело печальное, тебе ведь самому звонить придется. Ты морально подготовься, потому что тебе с кем-то из своих придется говорить». Я не понимаю, глядел на него. «Вот подумай, с кем бы тебе из своих мертвых хорошо бы поговорить? Заодно и спросишь, что у нас тут намечается». Мертвые всегда все знают, там у них так заведено. Я вспомнил своего деда, отчего-то я вспомнил именно его. Деда я любил, человек он был святой, но ни в какой разговор с ним я не верил. Да и похоронен он был далеко. Теперь-то то кладбище было за границей. — Да, совсем забыл. Там, разумеется, по предоплате. Тебе нужно квитанцию оформить, — спохватился Петя. — Я не могу за тебя заплатить, но, честное слово, мы потом с тобой рассчитаемся. «Такие правила! На чужие звонить нельзя!» Он притормозил у банка, и мы открыли дверь в автоматическое отделение и подошли к банкомату. Я всунул карточку и набрал пин-код. «Нажми, пожалуйста, сюда, где услуги связи», — диктовал мне Петя. «А теперь набери Пересыпкин. Там сразу в окошке выскочит». В окошечке действительно выскочила фамилия, которую я не успел даже набрать до конца. «Богатый человек», — сказал я завистливо. «Ты что?» — возмутился Петя. «Он не по этому делу. Он связь обеспечивает, а не деньги заколачивает. Он себе ничего не берет. Да и уверяю тебя, они ему не нужны. Кстати, раньше можно было оплатить только через Беркасу, они ночью не работали. Сейчас-то лафа. С карточки списалась астрономическая сумма. Я даже не успел прийти в ужас, такая большая она была». Автомат выплюнул чек, который аккуратно подобрал Петя. «Ну, теперь все. Поехали». И мы двинулись через ночь, сперва по бульвару, а потом свернули на остоженку. Машина перемахнула садовое кольцо по эстакаде. Внизу все так же суетились строительные рабочие, казалось, перебежавшие с бульвара вслед за нами, и стоял такой же ровный грохот. Петя вел машину достаточно быстро, и я вдруг обнаружил себя у стены Новодевичьего кладбища. Мы вышли и очутились у ворот. Когда я общался с этой компанией, меня не оставляла уверенность, что в какой-то момент меня с ними не пустят. Это было похоже на страх очкарика, которого не пустят на дискотеку. Все его друзья-красавцы пройдут фейс-контроль, а его недомерка, брезгливо взяв за рукав, выведут из очереди. Но до сих пор, когда я был со своими друзьями, стражи удивительной свирепости допускали меня в удивительные по своей странности места. Так и здесь. Я во всем полагался на Петю. Он позвонил в неприметный звонок, и из-за маленькой железной дверцы в стене рядом с воротами вышел угрюмый человек. Он был под стать дверца, весь в черном и с повадками железного дровосека. «У нас оплачен разговор», — небрежно произнес Петя и сунул охраннику под нос чек. Тот посветил фонариком, всмотрелся в клочок бумаги много дольше, чем нужно, пересчитал цифры и, наконец, впустил нас. Мы шли по черному кладбищу, и я в этот момент понял, чем оно отличается от всего прочего городского пространства. Здесь отсутствовали фонари. Впрочем, темно не было. Могилы и ограды освещались самим городом, светом, идущим со стены — прожекторами, направленными на монастырскую колокольню и просто отраженным от облаков светом. Петя при этом бормотал. «Здесь-то ничего, здесь публика приличная. А вот на Ваганьково срамота была, там бандитов хоронили массово. Что ни неделя, то двух-трех, передел собственности и все такое. Я там по делам много времени ночами провел». Я легко заставил себя не спрашивать, что у него там за дела оказались. А Петя продолжал. Там ночью ходить было стрёмно. Телефоны в гробы клали. Это сейчас нищие с телефонами щеголяют. А тогда это было дело жутко дорогое. В гробы клали самое ценное, как убитым скифом, коня и оружие. Иду я по аллейке, а из-под земли звонят они, телефоны ихние. Тогда умели телефоны такие делать, что у них батарейка по несколько дней не садилась. Простые такие. И вот неинформированные люди звонили, а я слышал эти звонки из-под земли. Тихие такие, настойчивые. Наконец Петя остановился. От неожиданности я споткнулся и не сразу поднял глаза. Передо мной оказался памятник военнослужащему человеку, тело которого наполовину торчало из серого гранитного бруска. На граните значилась плохо видная в темноте надпись «Иван Терентьевич Пересыпкин». Одет Иван Терентьевич был в маршальский мундир, а в руках держал гранитную телефонную трубку. Провод уходил куда-то в землю. Я посмотрел на Петю, но тот уже отошел на несколько шагов. Тогда я откашлялся и произнес сиплым голосом. — Здравствуйте, Иван Терентьевич. Мне нужно позвонить дедушке. Помедлил немного и добавил. — Я оплатил. Ивану Терентьевичу, кажется, не очень понравилось про деньги, но я вдруг ощутил телефонную трубку в своей руке. «Наверное, надо было что-то набрать», — подумал я. Но нет, Иван Терентьевич сделал все за меня, хотя у них, наверное, в армии принято говорить «восьмой, дайте пятнадцатого». Хотя это было в фильмах о войне, а тут я услышал гудки, идущие прямо из гранита. Наконец они прервались, и я услышал голос деда. «Дедушка!» Завопил я, кажется, на все кладбище. «Я тебя очень люблю и все время о тебе думаю. Дедушка, как ты там?» Дед помолчал и просто сказал. «Я ни в чем не нуждаюсь. Передай привет маме. У меня все хорошо. Не нуждаюсь ни в чем. Не тревожьтесь. Я тебе хотел рассказать... Не надо. Мы все тут знаем. Проводку на даче только переделай. Ты ведь по делу звонишь?» «Тебя попросили?» Я сбился и сказал, что да, попросили, и друзья мои не могут понять, что должно произойти. Дед пожевал губами, я помнил это движение, я прямо увидел его, хотя вокруг была тьма, и сказал, «Да, действительно, к вам придет ветер. Мне еще не все понятно, а то я бы тебе рассказал подробнее. К вам приходит ветер с запада, и от ветра может нарушиться равновесие». Я за обедом слушал радио, и там говорили, что равновесие может нарушиться. Господь, какое радио? Что у них там за радио? И что? Что? Езжайте в Хотьково! А я тебя потом увижу, ну, когда... когда сам. Ты вообще не представляешь, что и как здесь. Не представляешь. И не думай поэтому ни о чем. Я открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но в трубке щелкнуло, равнодушный женский голос сказал «Ваше время истекло», и раздались короткие гудки, которые били в ухо молотком. Мое время истекло. Я покрутил головой. Трубка снова была в руке маршала войск связи Ивана Терентьевича Пересыпкина, а из темноты ко мне шел Петя. — Я очень орал, да? — спросил я его. — Да ты говорил, еле слышно. «И вообще, я еле считал ваш разговор, такой ты был заторможенный. Жалко, он не сказал, что именно, в Входькова. Но ты не представляешь, как это много. Ветер, да еще направление ветра. Забудь, все хорошо. Ты не представляешь, как ты помог». Мы вышли за ворота. Машина по-прежнему мигала аварийкой, и к нам приближался, притормаживая полицейский автомобиль. Петя сделал какой-то жест рукой, и полицейские, вновь набрав скорость, скрылись. «Нет, ты даже не догадываешься, как ты удачно поговорил. В тебе какой-то талант. Нам Александр Васильевич все время это говорит, а я еще как-то над тобой издевался». Я не слушал и смотрел в окно. Жизнь обрела смысл. Оттуда все видно, и значит, я потом увижу, что будет после. Ничто не исчезает». Мир прекрасен, и боль расставания не вечна. Петя остановился на светофоре. Хатькова! Хатькова твою мать! Кто бы мог подумать! произнес он с восторгом.